Глава 6. Газеты надо читать. Иногда они сеют разумное, доброе, вечное. Золотой теленок. Когда-то давно я в какой-то книге прочла о том, что из газеты можно узнать намного больше, чем из стопки статистических отчетов. И сейчас я получила возможность в этом убедиться. Может, конечно, это была и не слишком полная информация, но мне пока и такого количества хватило за глаза и за уши, как говорится. Насколько я смогла понять, общее мироустройство было таким же, как то, к которому я привыкла. Во всяком случае, названия стран, мелькавших в заметках на первой странице, были мне знакомы. Германия, Франция, Италия, даже... СССР упоминался. Решив, что подробно буду изучать потом, я стала листать лондонский вестник дальше и выяснила, что это действительно Англия, столица, опять же, в привычном Лондоне, хотя это было понятно уже из названия. И во главе государства королева Елизавета II, но на этом сходство заканчивалось, так как у здешней Елизаветы, которая, судя по фотографиям, была еще молода и красива, было пока два сына – Роберт и Филипп-младший. В прошлой жизни я не следила за жизнью британской королевской семьи, но помнила, что вроде старшим был Чарльз, а потом было еще трое каких-то детей, и звали их точно как-то иначе. Ну да, какая, в общем-то, разница, что было там, правда? Так вот, государством правила королева, которая, насколько я поняла, более чем активно участвовала в жизни страны и являлась реально главой государства. Были еще парламент и премьер-министр, но они однозначно находились на вторых ролях. Все решения принимала королева Елизавета. Пролистав столичную газету до конца и выяснив много нужного и ненужного, я аккуратно сложила вестник, решив потом поизучать уже внимательнее и потянулась за прессы местного, так сказать, масштаба. Новости Блайсбери были попроще, поскромнее и в том, что касалось качества полиграфии, и в том, что касалось объема. Если столичная газета состояла из трех больших двойных листов, то новости ограничивались одним – Зато, в отличие от «Вестника», выходила местная газета дважды в неделю, во вторник и в пятницу. И доставлялась подписчикам прямо домой, а также номера получали библиотека и городская администрация. И вот тут я уже изучала чуть ли не каждую строчку, ведь мне в этом городке жить, надеюсь, долго и счастливо. И вот что мне удалось узнать. Во главе Блайсбери стоял мэр по имени Оскар Флеминг. Мужчина солидный и, судя по тому что я прочла, не глупый. В одном из номеров как раз было опубликовано интервью с ним, в котором мэр подробно рассказывал о том, как в городе идет подготовка к традиционной осенней ярмарке. Я поняла так, что помимо жителей непосредственно Блайсбери. В ней принимают участие гости из окрестных городков Брафортшира, Меймерда, Бейквелда и Честервиля. Судя по всему, мероприятие нешуточное. Мистер Флеминг перечислял мероприятия, которые намечены на три ярмарочных дня, и я, честно скажу, впечатлилась до полной невозможности. Сонная жизнь маленького английского городка? «Конечно, конечно! Расскажите это тому, кто не жил в Блайсбери!» У меня сложилось ощущение, что жизнь здесь бьет ключом, причем постоянно. Во время ярмарки, помимо торговли, как таковой, намечалось следующее. «Конкурс на самый красивый полисадник, соревнования на самую большую тыкву, конкурс стихов, посвященных осени, театрализованное представление, спортивные состязания – «Конкурс на лучший яблочный пирог и что-то еще, что потрясенное до глубины души я даже не запомнила, и это все в течение трех дней?» Решив, что эту информацию нужно осмыслить, я стала изучать газету дальше и выяснила, что в полицейском участке Блайсбери произошли кадровые изменения». И все со дня на день ждут нового заместителя начальника полицейского управления, который сменит ушедшего на пенсию Мэтью Хэмфаста. Сам начальник, старший констебль Джеффри Коннорс, говорил, что его новый помощник – человек достаточно молодой, но уже прекрасно себя зарекомендовавший. Помимо каких-то актуальных новостей, в газете была большая заметка о новых комплексах минеральных удобрений, развернутый прогноз погоды на лето, рассказ о встрече с долгожителем мистером Робинсоном, отметившим свой сотый день рождения и масса прочей информации разной степени важности. Второй номер не слишком отличался от первого. Разве что вместо интервью с мэром была большая заметка о строительстве в ближайшей перспективе торгового центра на Центральной площади. Также в статье были воспроизведены фрагменты беседы с будущим владельцем, неким мистером Алексом Гилмером, который в красках рассказывал, как изменится к лучшему жизнь Блайсбори с открытием его торгового центра. Была размещена и фотография будущего торгового магната, и я удивленно хмыкнула, заметив невероятное сходство мистера Гилмера с актером Шоном Бином в его лучшие годы. Пока я изучала новости Блайсбери, чай успел порядком остыть, и я отправилась на кухню, чтобы его подогреть. Посмотрела на часы и с изумлением обнаружила, что время приближается к двум часам дня. Значит, часа через 3-4 все лавки и магазины закроются. Следовательно, хорошо бы зайти в магазин сегодня, а визит в банк уже отложить на понедельник. Благо, деньги в кошельке еще есть. К тому же маловероятно, что я найду, на что их потратить в выходные. У меня столько дел дома. После трех недель отсутствия нужно сделать уборку, а заодно получше разобраться со всякими хозяйственными мелочами. Отложив Блайсбергских кумушек на вечер, я взяла сумку, проверила наличие денег в кошельке и отправилась за покупками. Я планировала закупить продуктов на несколько дней, чтобы выходные почти полностью посвятить уборке и знакомству с домом. Но ну, может быть, еще прогуляюсь в сторону центра, расположенного на другом берегу. Посмотрю на главную площадь, найду библиотеку. Нужно же знать, где я, собственно, работаю!» Мой дом, насколько я поняла из сумбурных воспоминаний Мэгги, стоял на левом тихом берегу, где селились в основном люди состоятельные, а дядя Кевин относился именно к этой категории жителей Блайсберрии. Здесь не прижились крупные магазины, зато в избытке было небольших лавочек, кофеин и пабов и серии для своих, которые являлись не только местом покупок, но и своеобразным клубом, где всегда можно перекинуться парой слов с давними знакомыми. Жители Левого берега крайне редко обращались в имеющуюся в городке клинику, потому что традиционно большинство семей лечилось у двух братьев, Энтони и Джона Бруксов. Оба они были уже в очень почтенном возрасте, поэтому помнили не одно поколение обитателей Блайсберри. Вся же шумная административно-торговая жизнь города кипела на правом деловом берегу. Именно там располагались мэрия, полицейское управление, больница, банки, крупные магазины и, собственно, библиотека. Разделяла две части Блайсберри река с мелодичным названием Селлсайт, через которую был перекинут старинный, но не так давно тщательно отреставрированный каменный мост. Все эти сведения Мэгги обрушила на меня, пока я шла к лавочке старого Бенджамина Барбиджа. И я чуть не утонула в мешанине сведений и названий. У меня было ощущение, что Мэгги изо всех сил старается мне помочь, но у нее не очень получается делать это дозированно. Но ничего, привыкну как-нибудь. Так что я мысленно поблагодарила ее и толкнула тяжелую дверь под потертой вывеской. Звякнул колокольчик, и я оказалась в волшебном магазинчике. Нет, конечно, он не был волшебным в прямом смысле этого слова, просто именно такие уютные лавочки показывали в детских сказочных фильмах. Напротив двери расположился мощный прилавок, на котором стояли весы, лежали счеты и тетрадь для записи. Позади прилавка до самого потолка выселись стеллажи, заставленные банками, баночками, коробками, ящиками и бутылками. На краю прилавка примостилась сначала незамеченная мной стеклянная пирамида, наполненная яркими леденцами. Пахло в магазинчике пряностями, кофе, немножко шоколадом, ванилью и детством. «Мэгги» Из-за цветастой шторы вышел высокий, очень худой мужчина с роскошными белоснежными бакенбардами и военной выправкой. «А ведь я тебя ждал, не закрывался, знал, что ты к дядюшке Бенджамину непременно заглянешь». «Здравствуйте, мистер Барбич». Я невольно улыбнулась, почувствовав к этому очень пожилому человеку необъяснимую симпатию. «Ну а к кому же мне идти? Как вы себя чувствуете?» Я слышала, вы приболели? Уже доложили. Он с притворным возмущением покачал головой. Наверняка болтушка миссис Салли сказала, верно? Не сердитесь на нее, мистер Барбидж. Она искренне беспокоилась о вас, уверенно проговорила я. Я тоже постараюсь вас долго не задерживать. Вам после болезни нужно побольше отдыхать. Спасибо, Мэгги. У тебя очень доброе сердце. Старик тепло улыбнулся. «Ну что же, давай будем подбирать тебе товары. В основном, я полагаю, как обычно?» «Да, было бы неплохо», — я благодарно кивнула, «а то холодильник пустой, как снежная пустыня». «Это дело поправимое», — засмеялся мистер Барбидж. «Итак, юная леди, приступим». Он подошел к закрытому шкафу, и я с удивлением поняла... Что это такой холодильник, хотя до встроенной мебели, как мне казалось, еще далеко. Или тут прогресс идет каким-то своим путем? Как бы то ни было, из холодильника мистер Барбидж извлек половину небольшой головки сыра, упаковку ветчины, коробку с десятком яиц. Перенес это на прилавок и поинтересовался: Молоко будешь брать, или Мел привез? Сегодня возьму потому что почему-то никто не предполагал, что я вернусь до выходных. Я виновато развела руками, так что Мэл привезет молоко и сливки только завтра, а кофе-то хочется уже сегодня. Я, честно говоря, тоже думал, что ты останешься на выходные в Хоуптоне, мистер Барбидж бросил на меня быстрый внимательный взгляд в компании с мистером Саммерсом. «Может, Дик и остался, я не в курсе». Подчёркнуто небрежно отмахнулась я. «Ну, а я соскучилась по дому, вот и вернулась». «Неужели ты взялась за ум и, наконец-то, рассмотрела, что Дик Саммерс совершенно тебе не подходит?» Седые брови старика удивленно дрогнули. «Это была бы хорошая новость. Хотя вы, молодые, всегда считаете, что разбираетесь в людях лучше нас, стариков». «А что не так с Диком?» — моментально насторожилась я. «Не знаю», — помолчав задумчиво, — ответил мистер Барбидж, «Скользкий он какой-то, хотя красивый тут, не поспоришь, но есть в нем что-то. Знаешь, как в яблоке, вроде бы красивое, румяное, кожица так и светится, а внутри — червяк». Пока ты смотришь на него издали, то испытываешь восхищение его совершенной красотой, а стоит откусить кусочек, и ты понимаешь, что нутро-то у него уже гнилое. Впрочем, что тебе меня слушать, Мэгги? Это больше старческое ворчание. Мне всегда было важно ваше мнение, мистер Барбидж. Я благодарно положила руку на покрытую пигментными пятнами худую ладонь владельца магазина. «Вы ведь знаете, дядя Кевин приучил меня не принимать опрометчивых решений, поэтому я с благодарностью прислушаюсь к вашему мнению». «Надеюсь, я не испортил тебе настроение, девочка», — мягко улыбнулся он и нарочито бодро продолжил. «Мясо я тебе рекомендую взять у молодого Адерли. Для меня уже сложновато этим заниматься. А он, я точно знаю, заключил договор с каким-то новым фермером из Честервилля. Закупают у него индейку, кур и даже кроликов. Так что наведайся к нему, Мэгги». «Спасибо, дядюшка Бенджамин». Укладывая продукты в сумку, поблагодарила я, и старик негромко засмеялся. «Ну вот, другое дело». «А то все, мистер Барбич, да мистер Барбич, словно мы с тобой чужие, Мэгги. Ну всё, беги, у тебя наверняка дел немало после такого долгого отсутствия». Расплатившись и душевно попрощавшись с ласково улыбнувшимся мне стариком, я взяла оставшую более чем увесистой сумку и задумалась, дотащу ли я ее до дома, если добавлю хотя бы килограмм мяса и пару килограммов овощей. Ответ напрашивался сам собой ⁇ однозначно нет, значит самым разумным будет отнести покупки домой, переложить их в холодильник и продолжить продуктовый шопинг.